Глава 20 «Ну что ж, в шахматы поиграли, развлеклись, пора и честь знать», — сказал я, как будто только что пообщался с приятелем. «Но я же с вами по-доброму, и вы не поняли, что уйти у вас получится только лишь для того, чтобы сразу вернуться», — разочарованно сказал подполковник. «А если по-доброму?» — серьезно говорил я, — то я приеду на тот самый разговор с тем человеком, для которого вы были готовы меня просто взять и арестовать ни за что ни про что. Мне нужно два дня, чтобы уладить свои дела в поместье, после чего я отправлюсь, как и упоминал, в Екатеринослав. Но не потому, что это вы мне приказали, а лишь потому, что это я решил не множить себе проблемы и разобраться быстрее с ними. Вы, господин Шабарин. И вас нисколько не настораживает то, что я мог бы начать расследование по ранее озвученным мной делам?» Спрашивал подполковник, но я видел, что он даже несколько обрадовался моему решению поехать в столицу губернии. «Еще скажите, что по делу Петрашевцев привлечете меня», — усмехнулся я. Сообщения в газетах о том, что началось расследование по делу так называемых Петрашевцев, не было. Между тем, сарафанное радио сработало, и я мог уже опираться не только на свое послезнание, но и на те слухи, которые циркулировали, в том числе и в Екатеринославе. Кто-то называл этих вольнодумцев во главе с господином Петрашевским «декабристами», иные же, склонные к мистификации, называли их членами одной из масонских лож. Так или иначе, общество разделилось на тех, кто сочувствует петрашевцам, но лишь намеком, не принимая открытой их сторону, и тех, кто выказывает свое негодование самому существованию подобного вольнодумства и готов чуть ли не собственными руками душить такие вот кружки. Екатеринославская губерния была слишком занята внутренними проблемами, чтобы тут разгорались сколько-нибудь жаркие дискуссии на эту тему — Так что люди говорили, конечно, но так, вскользь. Впрочем, я и сам не считал это движение значимым. Таких кружков вольнодумцев, как я думаю, по Российской империи хватает. Так что скорее не в Петрашевцах дело, а в том, что началась атака на третье отделение со стороны Министерства внутренних дел. Скорее всего, инициатором такого наступления на ранее при Беккендорфе казавшееся всесильным третье отделение стал никто иной как Александр Иванович Чернышов и по времени его назначения председателем Государственного совета, как и главой комитета министров, все вполне совпадает. Вновь группировки, которые в будущем могут назвать башнями Кремля, грызутся между собой за власть, пока государь безучастно на это взирает, словно матерый волк дает возможность покусать друг друга подросшим волчатам. Я на это вам ничего не скажу заявил мне подполковник. «О таком деле распространяться не имею полномочий». «А может, время всесильного третьего отделения уже кануло в лету?» С притворным разочарованием сказал я. «А каким гигантом оно мнилось при бекендорфе «Ничего не оставалось, кроме как намекать на то, что есть и другие силы» и что Дюбельц-Орловым, как нынешние руководители третьего отделения, не имеют такой власти, как некогда Бекендорф, который пользовался необычайным расположением у государя. И намеком я мог поставить вопрос, а не являюсь ли я сам креатурой того самого Чернышева? Было бы неплохо, если бы высшие сановники дрались, а меня оставили в покое и дали спокойно делать свое дело». На самом же деле, почти наверняка дело о петрашевцах раскручивало не третье отделение, которое должно было непосредственно заниматься такими вопросами, а Министерство внутренних дел, засылая своих провокаторов в одно из собраний, о, их по России много. Вот и сработал провокатор-итальянец, от чего по пьяни не скажешь. Да высказывались, стало быть, петрашевцы, а их крамолу стали превозносить. Ведь в остальном в России все пока тихо. Поляки не бунтуют, финны молчат. Тишь да благодать, в которой политический вес себе не заработать. А вот очистить Россию от ужасных петрашевцев — это самое то. Эх, лучше бы обратили внимание, кто-то там в колокол бьет из-за рубежа. Самой такой газеты «Колокол» нет еще, а вот «Герцен-эмигрант» имеется, но руки пока короткие. Понимая свою проигрышную ситуацию, третье отделение пыталось в какой-то мере даже обелить кружок Петрошевцев и распространяло мнение, что ничего особо крамольного там и не происходило, так что я, блефуя, намекал именно на министра внутренних дел. «Защитить меня могло быть ему выгодно в его почти открытом противостоянии с третьим отделением». В конце концов, не думаю, что моя персона должна заинтересовать саму верхушку третьего отделения, его главу князя Орлова, а с местными жандармами все же бороться можно. Но стоит ли бороться? Не играем ли мы в итоге в одной команде, наводя порядок в государстве? «Приводите свои дела в порядок и отправляемся вместе с вами в Екатеринослав», сказал прощаясь Лопухин. «Что ж, раз вы хотите еще проиграть с десяток партий в шахматы, я, пожалуй, доставлю себе такое удовольствие. Поеду рядом с вами, но...» «Не с вами», — сказал я, отправляясь прочь, подальше от жандармов. Я покидал поместье Жабакрицкого в состоянии глубокой задумчивости, и, конечно, мое настроение нельзя было назвать приподнятым. Рано я расслабился, поспешил подумать, что недоброжелатели у меня закончились. Да, многого стоит потенциально высокоразвитая Екатеринославская губерния, и чем более она будет развита, тем больше будет желающих оттяпать кусочек. «Я ждала тебя, Алёша», — сказала Эльза, которая встречала меня на дороге к поместью. «Нам следовало бы объясниться». Она амазонкой, пусть и в платье, восседала на коне, а моё воображение могло бы дорисовать и картину обнажённой воительницы. Могло, но не сейчас. «Эльза, все наше с тобой общение — это договор до той поры, когда я женюсь. Будь добра, не усложняй», — сказал я и направил своего коня дальше. Клямуром и душевным объяснением я сейчас расположен не был. Потом, если будет это самое «потом», можно и объясниться, даже и повиниться за свою грубость. Хотя порой нужно быть жестоким, чтобы тебя наконец поняли. В отношении женщины это правило также работает. Вот сколько нужно раз сказать одно и то же, чтобы доходчиво было. Я же направлялся прямиком к Елизавете Дмитриевне. Разговор с жандармом и осознание, что мне нужно опять собираться в поездку в Екатеринослав, что вокруг меня, вероятно, сгущаются тучи, придавали не просто решимости, а какой-то даже злости. И сколько я буду ходить вокруг этой лизоньки, Пусть становится моей женой. И я, как разберусь с проблемами, поеду убивать ее обидчика или пусть же катится ко всем чертям. Узнав о Соломея уже перед теремом, что Елизавета Дмитриевна теперь в своей комнате, я остановился, сосчитал до десяти, сделал глубокий вдох-выдох, чтобы успокоиться. Все-таки рубить с плеча не самое мудрое. «Соломея, ко мне то кольцо!» сказал я, не уточняя, какое именно кольцо. Впрочем, у меня иных колец и не было. Только то, которое было некогда подарено Кулагиной своему любовнику, а потом найдено мной в веере. Вот маман удивится, когда увидит аккуратное, но весьма дорогое колечко на пальчике своей невестки. Или не увидит, ведь Лиза, может быть, предложение и отвергнет». Через пять минут я направился в комнату к Елизавете Дмитриевне. Уж или пан, или пропал. Подойдя к двери, я превентивно сделал еще вдох-выдох и постучал. «Обождите, я пока не готова принимать. Минуту!» Прозвучал звонкий голосок Елизаветы Дмитриевны, а я стал отсчитывать в уме эту самую минуту. Не скажу, что я был слишком взволнован, по крайней мере... Не тем фактом, что собирался делать предложение. Жандармский подполковник — вот кто так и мешался мне в мыслях. «Прошу, входите». Не через минуту, но через две Елизавета Дмитриевна соизволила меня впустить. Она была, кажется, удивлена, что пришел именно я. Вероятно, предполагала, что это моя матушка вновь решила оказать любезность и без страха показаться назойливой вновь набиться на беседу с Лизой. «Вы?» — удивилась Лиза, начиная прибирать чуть растрепанные волосы. не товарный вид имела Елизавета Дмитриевна, как она, видимо, рассудила. А по мне, так вполне товарный. Вот ей-богу». И не хочется сравнивать девушку с товаром. Но когда она стала спешно поправлять волосы, это было так похоже на то, будто продавец увидел, что яблочки на витрине не выглядят свежими, и стал протирать их тряпкой. Меня даже несколько оскорблял тот момент, что к Елизавете Дмитриевне относятся как к некой вещи, которую необходимо удачно продать и для того поддерживать в наилучшей кондиции. Не то чтобы я уже считал себя мужем этой прекрасной особы, но все-таки это злило. Оставьте, Елизавета Дмитриевна. Вы прекрасны даже без уложенной аккуратно пряди волос. Пришлось мне прервать этот затянувшийся процесс, ведь девушка никак не могла успокоиться. Лиза имела шикарные пышные черные волосы, и мне было бы намного приятнее видеть их в растрепанном виде, чем в аккуратной прическе. На подушке. В моей кровати. «Чем обязана, сударь?» все же, взяв себя в руки, спросила Елизавета. «Елизавета Дмитриевна, я считаю, что нам нужно и с вами объясниться, а не только с вашим дядюшкой». «Вы можете посчитать меня наивным, пылким юношей, но мне хотелось бы, если и связывать себя узами с кем-то, то по взаимному согласию. Я не могу быть с той, кому я безразличен вовсе. Говорить о любви не стану. Это чувство, на мой взгляд, может быть искренним и сильным лишь тогда, когда люди хорошо друг друга знают и живут вместе в согласии и в добре. Но я спрашиваю вас, нравлюсь ли я вам, читаете ли вы?» «Вы, а не ваш дядюшка, что я достойный человек, с коим вы могли бы связать свою жизнь», — выдал я. И пусть это был далеко не самый романтичный текст, но от души ведь шел. Я протянул девушке кольцо, понимая при этом, что нарушаю обычаи, ведь предложение должно было прозвучать исключительно в присутствии близкого родственника, который и отвечает за вопрос замужества Елизаветы, то есть Алексея Михайловича Алексеева. Вот только с Алексеевым мне и так предстоит иметь коммерческие дела, то есть когда у меня получится договориться или отбиться от третьего отделения. А вот с Елизаветой Дмитриевной — жить. «Вы ввергли меня в растерянность?» Не отводя глаз от кольца, отвечала Лиза. «И каков ваш будет положительный ответ?» С искренней улыбкой отвечал я. «Какая очаровательная наглость». Воскликнула Лиза, несколько нервозно рассмеявшись. «Я прорвусь через любые преграды, Елизавета Дмитриевна. Получу чины и возможности. Я буду вам хорошим мужем. Вы сможете гордиться мной. Любовь... Я сделаю все, чтобы вы меня полюбили. Однако порой для прочного брака может хватить и любви одного человека. Я не скажу, что пылко влюблен, но я не вижу иных достойных особ, которые вызывали бы у меня схожие чувства. «Я с вами искренен, хотя мог бы обольщать стихами, льстивыми речами и том надышать», — сказал я, одновременно понимая, что, наверное, именно таким образом и нужно было действовать. «Но вы решили не утруждать себя ни чтением стихов, ничем иным, что могло бы мне понравиться», — сказала Елизавета. «А не самое ли и важное в отношениях между мужчиной и женщиной», искренность, доверие и правда. Но я и сам не хочу заблуждаться и намерен показывать искренность, а не плести паутину словесных кружев, сказал я. Все, если она сейчас скажет «нет», я развернусь, попрощаюсь с Алексеевым и отправлюсь в Екатеринослав уже сегодня. Я даже невольно стал сравнивать Елизавету Дмитриевну с Марией Александровной Садовой. Да, так девица отрабатывала проституткой. Если бы не этот факт, а также если бы не то, что брак с Лизой экономически очень-очень выгоден, то я бы всерьез рассматривал Машу в качестве своей супруги. Она мила, достаточно образована, может, характером слабее, чем Лиза, но ведь и я-то Елизавету знаю плохо. «Что вам сказал мой дядюшка? Вы сговорились с ним?» Интересовалась Елизавета, при этом с укором посматривая на меня но с интересом на кольцо в моих руках. «Да, мы сговорились», — сухо отвечал я. «Так вы любите меня?» — чуть ли не прокричала Лиза. «Да», — слукавил я, понимая, что если скажу иное, то потерплю фиаско в своем сватовстве. Наступила неловкая пауза. Слетела маска холодной леди. Девушка начала соблазнительно покусывать губы, порой выставляя удивительно белые зубки. И в этом своем естественном волнении Лиза казалась еще краше и желаннее. «Что... что же с вами обсуждал мой дядюшка?» Нерешительно, пряча глаза и краснее, спросила Лиза. «Вы о том конфузе, который устроил вам доверчивой девушке некий подонок. Алексей Михайлович был со мной честен, и я это оценил. По службе меня нынче вызывают в Екатеринослав но при первой же возможности я найду время и свершу справедливое возмездие, пристрелю того нахала», — сказал я. «Не будет урона вашей чести». «Если вы с дядюшкой поговорили и об этом, и после всего услышанного вы желаете взять меня в жены, я покорюсь воле своего защитника и благодетеля Алексея Михайловича», — кратчево сказала Лиза. «Мне стоило немалого труда не проявить излишних эмоций», не высказать Елизавете прямо, что главной причиной нашего вероятного брачного союза должен быть не Алексеев, а мы с ней. Но я сдержался, посчитав, что Елизавета Дмитриевна просто прячет свои сомнения за авторитет дяди. Она, как и положено девушке, не уверена, но на том и мужчины, чтобы робость девушки компенсировать своей волей и решительностью. Я сделал два шага вперед. Взял бархатные ручки Лизы в свои руки, не применул большим пальцем своих рук погладить девичьи ладони, а после притянул девушку к себе и так нежно, как был только способен, поцеловал. Девушка вздрогнула, но не отшатнулась. Я чувствовал ее дрожь. То ли от возбуждения, то ли вследствие не самых приятных воспоминаний. Что бы там ни случилось у Лизы в Севастополе, у нее будет время оправиться». «Вы не пожалеете о своем решении», — сказал я и спешно покинул комнату Елизаветы Дмитриевны. «А ну как, девушка придет в себя и будет искать виноватого в своем состоянии оцепенения. А виновато только строгое воспитание, когда девушки впервые могут быть поцелованными лишь только в брачную ночь. Нет, я не за распущенность». Я лишь за то, что и девушки, и парни должны подходить к выбору того, с кем собираются связать свою жизнь уже с определенными понятиями. десятилетия жить с человеком, который тебе противен как сексуальный партнер, это, наверное, если не ад, то чистилище. Казалось, что после такого разговора меня должны заботить только лишь отношения с Лизой и хлопоты, связанные с женитьбой. Но это было не так. Остался день, может полтора дня, для того, чтобы решить еще немало вопросов. И один из таких вопросов — Эльза. Просто ей больше нечего делать в моем поместье. Что-то мне подсказывает, что она передумала и решила оставаться в России. И это отнюдь не потому, что в Европе сейчас начались революционные события. Нет, Эльза, посчитав, что со смертью Кулагина ей более ничего не угрожает, решило все же не терять нажитого и знакомств. улучив немного времени, я поработал в своем кабинете с бизнес-проектом развития Екатеринославской губернии. Он требовал доработки, ведь теперь я смотрел на проект еще и с той точки зрения, чтобы что-то предложить своим потенциальным недоброжелателям, и так сделать их союзниками. Что именно задумало третье отделение — Я не знал. Предполагаю, что после нарушения баланса в губернии в игру включился и Орлов, глава этого ведомства. Мне же хотелось, чтобы стороны от меня отстали, дали и дальше действовать на благо Отечества и к вящей для всех в выгоде, если только удастся это до них донести. Правило, по которому все желают иметь прибыль, но никто не хочет вкладываться и рисковать, работает во все времена». «Ты посылал Соломею для того, чтобы она меня разыскала?» Холодно спрашивала Эльза, входя в кабинет. Я отложил ненавистное перо и чернильницу. «Все никак не придумаю, как усовершенствовать орудие письма». Улыбаясь, я посмотрел на женщину. «Да, хороша. А после поцелуя в женской спальне мне хотелось взять ее прямо здесь» в моем кабинете, в единственном помещении дома, которое удалось выделить под мои нужды, чтобы... Вот только делать этого нельзя, так как решается вопрос о моей женитьбе. Еще услышат страстные выкрики и стоны. Экий скандал. Сперва я хотел бы повиниться, что был с тобой груб, но к этому предлагаю не возвращаться. О наших отношениях мы все друг другу сказали. У меня же есть другое к тебе предложение. Я достал три листа и протянул их Эльзе. Она стала вчитываться, недоверчиво хмыкать, все еще проявляя обиду, показывая всем этим, что рассчитывала, наверное, на большее, чем статус бывшей моей любовницы. «Чемоданы? Ты предлагаешь мне начать производство кожаных коробок?» с долей скепсиса сказала Эльза. Я знал, какие аргументы нужно привести для того, чтобы заинтересовать эту деятельную во всех отношениях женщину. В моих объяснениях прозвучало имя Луи Виттона, о котором Эльза не имела никакого понятия. Да и я знал о нем лишь имя, и что он первым создал чемодан, и только приблизительно догадался, что это произошло где-то в середине XIX века». По крайней мере, сейчас в Российской империи никаких чемоданов или изящных сумочек у женщин не имелось. Я вложусь в это дело, и сразу тысячи рублей серебром. Предлагаю производство создавать в Екатеринославе. И вот я протянул купчую ее доходного дома. Женщина недоверчиво взяла в руки документы, с искренней радостью посмотрела на меня. Вновь вчиталась в текст купчей. «Это мой доходный дом?» С недоверием, но и с надеждой спросила Эльза. «Так и есть. Ты должна молчать даже под пытками, что я передал тебе его, да и вообще, что продавала свой доходный дом. Я выторговал у вдовы Кулагина эту купчую, так что ты все еще хозяйка того чудесного дома. Однако, Эльза, это моя плата и за то, что ты станешь искренним и верным моим соратником, что бы ни произошло в дальнейшем». «И сейчас поверишь на слово, что все модели чемоданов, которые я здесь нарисовал, тех дорожных и женских сумок, все это принесет нам с тобой славу и огромные деньги», — сказал я и даже развел руками, будто наглядно показывал прибыль. «Я и не против?» — женщина замялась. «Обещай же, алёша что будешь приходить ко мне». «Нет, этого обещать не буду, хотя не скрою, что прямо сейчас хочу тебя» сказал я, а когда Эльза сделала движение в мою сторону, выставил руки. «Не здесь, не сейчас». У меня остался лишь один день, поэтому я поспешил завершить разговор с Эльзой, будучи уверен, что производство чемоданов, а также сумочек, клатчей, кошельков и бумажников — все это вопрос решенный. Если Луи Виттон смог миллионы заработать на своих чемоданах, то я уверен, что нам удастся еще быстрее повторить Коммерческий путь этого француза. Мне же предстояло выдержать очередной бой. Это здесь подполковник жандармов лишь поиграл со мной в шахматы, попробовал взять, словно юнца, на испуг. А вот что сейчас происходит в Екатеринославе, как с ног на голову меняется вся система губернского управления, и так недавно получившего существенное потрясение, одному богу известно. И мне... Предстоит во всей этой буре каким-то образом лавировать.